Глава 3. Артём уложился в 3 минуты, хотя пришлось пробежаться. Повезло, что коридоры оказались пустыми, а жёлтая линия вела кратчайшим маршрутом. Правда, когда пришлось использовать лифт кучаев едва не запаниковал. Он не знал, с какой скоростью работают местные системы вертикального перемещения. Однако всё обошлось. Интеллектуальная система лифта сама поняла, куда направляется её гость, и за считанные мгновения доставила его на десятый этаж. Визуально он ничем не отличался от этажа со столовой. Те же белые крашеные стены и металлические дверные панели, никакого разнообразия. Жёлтая линия змеёй петляла по коридорам, пока не упёрлась в одну из многих на этом этаже дверей. Артём подошёл ближе, и панель испарилась, словно была сделана из дыма. "Физик, проходи", послышалось откуда-то изнутри. "Давай скорее, твоя помощь пригодится". Артём замешкался, но энергетическое поле мягко заволокло его внутрь помещения. Визуально казалось, что это еще одна лаборатория. Каменные глыбы, разбросанные по всему помещению, намекали на геологию, хотя в сознании Кучайева уже успело закрепиться, что их здание отвечает за физику. Химики, как сказал Альберт, не в счет. хозяин кабинета обнаружился позади большого булыжника, невест каким образом здесь очутившегося. Хватай камень с этого края и по команде тяни на себя. Попробуем его разорвать. Нильсбор, информация закрыта. Артём подчинился, хотя удивление выхлёстывало наружу. Нильс оказался низеньким, похлым, розовощёким мужчиной, в обычной жизни на которого без улыбки не взглянешь. Такие мужички с натянутыми до самой груди широкими штанишками торгуют сладкой ватой и живут вместе с мамой. Артём знал нескольких аналогичных чудиков-профессоров с мировым именем. Они вообще не заморачивались внешними атрибутами, полностью погрузившись в свои работы. Нильсбор, видимо, был одним из таких. Разве что идеальный белый халат выбивался из привычного образа. В пальцах сардельках руководителя лаборатории появились увесистая кувалда и не менее увесистое зубило. Вскарабкавшись на стремянку, приставленную к камню, Нильс скомандовал: "Я буду бить тетине, разорвём. Давай". Артём окончательно утратил смысл происходящего. Вокруг летали дроны, стояли механизмы с длинными металлическими манипуляторами. В одном из углов кучаев заметил отбойный молоток, но по какой-то причине всё это не использовалось. Послышался удар, и во все стороны брызнули искры. Нильс, с удивлением, ловко орудовал ручными инструментами. Пошла родимая тени. Артём напрягся изо всех сил, пытаясь вырвать себе от камня хоть маленький кусочек. Пальцы предательски соскальзывали, но физик держался. Кто знает, может это такое испытание, в котором нет победителя, но нужно сражаться до конца. Вновь послышались пораждающие снопы искр удары, и неожиданно Артём осознал, что заваливается, причём вместе с огромным куском камня, способным превратить его в лепёшку. Эта мысль промелькнула настолько быстро, что тут же сменилась планом спасения. Кучаев с силой оттолкнулся и отпрыгнул назад вовремя. Глыба с грохотом рухнула на пол. несколько раз подпрыгнув, оставляя в полу глубокие вмятины, в груди Артема похолодело. Если бы он замешкался хоть на секунду, то в крематории и нести ничего бы не пришлось. На пол рухнули инструменты, а следом за ними сбежал и Нильс. Ученый припал к открывшимся внутренностям камня, изучая открывшуюся картину. Он так близко прислонился к камню, только что языком не пробовал его на вкус. Так продолжалось достаточно долго, Артем даже заскучать успел. Наконец глава лаборатории отстал от Болыжника и тяжело вздохнул. Пустышка. Очередная пустышка. О, физик, очень хорошо, что ты ещё здесь. Проходи, расскажу, чем ты у нас будешь заниматься. Нильс вскочил на ноги и словно не он сейчас хотел раздавить своего нового работника, отправился вглубь кабинета. Там располагалось вполне сносное рабочее место. Компьютера или ноутбука не было, но Артём уже понял их роли играл глазной протез. Осевшись за стол, Нильс скосил глаза к одной ему, видимо, строке состояния и произнёс: "Система, организуй восстановление моего кабинета. Нужны трое по два кванта каждому. Сама оцени кого пригласить и какое время им назначить". Артём даже не удивился, когда перед его глазами появилось сообщение. К чему-то такому он был готов, кому как не новичку расчищать кабинет руководителя от грязи. Получено задание: уборка. Описание: Очистите кабинет руководителя 4-й лаборатории от обломков камней. Камни скидывать в утилизатор. Инструменты для работы получить на втором этаже. С целью оптимизации инструменты для вас будут доставлены другими рабочими. Время на выполнение 3 часа. Награда плюс +2 кванта. Тебя что тоже выбрали? Искренне подивился Нильс, чем знатно смотил Артёма. А почему новичкам задание в первый день не выдаётся? Занятно-занятно. Нужно это изучить. Тогда стоит спешить, не в твоих интересах тратить время на разговоры. Таймер уже появился, да? Последнее уточнение было как нельзя, кстати. Кучаев даже не заметил, как на строке состояния появилось смертоносное сообщение. Через 3 часа он либо получит плюс 2 кванта, либо лишится головы. Теперь понятно, о какой оптимизации говорилось в сообщении. Артём был уверен, ещё два человека сейчас несутся в эту комнату со всех ног, чтобы урвать себе лишние секунды для работы. Строго здесь, ничего нельзя сказать. Пока Ниль скопался в стали, Артём решил уточнить. Почему ручная уборка, когда кругом столько роботов? Здесь что, такая особая система перевоспитания, выбить физическим трудом все глупые мысли? Что? А ты о камне? Нильс не сразу понял, о чём идёт речь. Думаешь, мне нравится ползать по холодной глыбе с зубилом на перевес? Отнюдь. Этот камень был добыт глубоко в недрах нашей планеты. Он порождает такое сильное искажающее поле, что любая техника сходит с ума, отказывается работать, даже пневматика, хотя казалось, в ней нет ничего такого, что может сломаться, однако ломается. Что забавно, в состоянии покоя поле не выходит за пределы камня, но стоит к нему поднести хоть какой-то инструмент, как оно сразу переходит и на него. Проверяли, даже двадцатиметровые свёрла не проблема для этой странной субстанции. За 10 лет изучения мы научились экранировать глазные протезы, но на остальное элементарно не хватает ресурсов. Вот и приходится обрабатывать камни по старинке, руками. Как же эту каменюку сюда затащили? напевал Артём. На тележке, как же ещё. Несколько сотен человек разбитых на десятки постоянно сменяли друг друга, чтобы не суть. Этот кусок породы считался наиболее перспективным, поэтому именно мне предстояло его обрабатывать. Но, как ты сам понял, это оказалась пустышка. Камень просто попал под влияние, и движением парот его выдавило откуда-то с другого места. Влияние чего? Против воли заинтересовался Артём. Его перед нильсом появилась трёхмерная проекция, порождаемая глазным протезом. Артёму продемонстрировали переливающуюся всеми цветами радуги крохотную точку, висящую прямо в воздухе между двумя отражающими пластинами. Этот артефакт выглядел настолько неестественно, что больше походил на творение безумного разума, чем на частичку природы. Для большей странности вокруг объекта плотным вихрем бурлил синий туман, словно защищая его от пагубного влияния мира. Это всё, что нам удалось добыть за 10 лет поисков. Мы назвали его Энергоном, а защитное синее поле, что одновременно пытается его уничтожить, но Каждую секунду эта капелька порождает энергию, сопоставимую с тремя месяцами работы нескольких атомных электростанций. Причём в состоянии покоя, стоит отсоединить её от сети, она полностью инертна. Просто поразительное свойство. Собственно, из-за него тебя в наш институт и призвали. Стыдно признаться, но сами мы не справляемся с изучением. Нужен взгляд со стороны. Вот ты будешь изучать этот материал. Так, ещё немного. Вот Лови, это все наработки, что были созданы здесь с момента основания. Чтобы нам продолжить предметный разговор, тебе нужно все это изучить. Получен доступ к разделу полная энциклопедия разработок. Инициирован виртуальный рабочий кабинет. Получено задание изучения. Описание: Изучите документацию по всем проектам института и пройдите итоговый тест со оценкой не ниже семидесяти пяти процентов. Время на выполнение девяносто дней с момента получения. Награда плюс один квант. На строке состояния появилась новая кнопка. Артём без раздумий её нажал и едва не выругался. Перед глазами появилась новая комната. Кучеров огляделся и сглотнул. По всему периметру комнаты размещались книжные шкафы, забитые толстыми томами под самую завязку. С перемещением проблем не возникло. Достаточно было сосредоточиться на каком-то объекте, что Артём и сделал. Очётившийся возле книжного шкафа физик взглянул на содержимое и сразу остановил своё внимание на толстом толмуде с красочным названием Теория силовых полей. Словно по команде книга сорвалась со своего места и зависла перед глазами ошарашенного физика. Открылась первая страница, и время для Артёма остановилось. То, что он читал, больше походило на фантастику, чем на реально существующий прототип, причём информация не ограничивалась одним текстом. Каждый раз, когда требовалась демонстрация какого-то предмета, явления или автор опирался на какой-то практический опыт, рядом с книгой появлялось трёхмерное изображение этого самого предмета, явления или опыта. Обучающая система казалась идеальной. Эй, у нас время, послышался раздражённый голос, заставивший отвлечься от чтения. Виртуальное пространство исчезло, как и не бывало. Лишь кнопка на строке состояния говорила о том, что в любой момент физик может очутиться в стране познаний. Хватайте лежку, твоя очередь вывозить. Один из учёных долбил по камню киркой, второй складывал обломки на вместительную каталку. Даже невооружённым взглядом было видно, что над ней поработали местные гении. Всё казалось непривычным, но стоило взяться за ручки, как эргономика дала о себе знать. Тележка словно создавалась для того, чтобы перевозить камни. Сразу появилась жёлтая линия. Система, чем бы она ни была, старалась помочь с уборкой. Давай шустрее! Без намека на злобу произнес один из работников химик с пятизначной цифрой. Здесь примерно сотня ходок. Ученый ошибся. Ходок оказалось гораздо больше. Под страшным словом утилизатор подразумевалась ядовитая субстанция между зданиями. Тележка выгружалась в приемник на этом же этаже, откуда булыжники по системе направляющих выкатывались наружу. Никаких технологий. только гравитация. Тройка учёных постоянно менялась, чтобы сохранить высокую скорость транспортировки, но уже через час стало понятно, если пользоваться только одной тележкой, уложиться в 3 часа будет проблематично. Артём вручил тележку химику, что должен сделать следующие 3 ходки, после чего схватил огромный булыжник, подивившись лёгкости, с которой ему это удалось, и поплёлся к приёмнику. Пример оказался заразительным. К куче его присоединился биофизик, впоследствии и химик. Таскать большие глыбы оказалось проще, чем возить их на тележке. Задание уборка выполнено, получена награда +2 кванта, баланс 41 квант. Получен бонус за экономию времени +1 квант, баланс 42 кванта. В ручном режиме таскать камни оказалось настолько эффективно, что работники даже не заметили, как глыба закончилась. Лежка пригодилась лишь в самом конце, чтобы отвезти на утилизацию мелкие осколки. Артёму пришлось поползать на коленках, вытирая пыль, и только после этого система соизволила принять задание. Судя по довольным лицам напарников, результат их более чем удовлетворил. Видимо, кванты в этих стенах действительно имели большую ценность. Физик, тебе что-то ещё нужно? У тебя что, нет дел? удивился Нильс, когда уборка завершилась. Все время, пока шла уборка, руководитель лаборатории занимался своими делами, даже голову не поднял, чтобы посмотреть, как идет работа. Химик и биофизик отправились во свои ася, но не Артём. У него оставались вопросы, и лучшего места, чтобы получить ответы, физик не видел. Дела подождут. Я правильно понял, что от меня требуются изучить все эти книги за три месяца. Кучерево впечатлил грандиозный размах разработок местного института. И в чем проблема? Вопрос показался Нильсу настолько глупым, что он даже отвлекся от своих дел. Тебе что-то не ясно в описании задания? Мне многое неясно и не только в этом задании. Например, какого чёрта здесь происходит? Почему вы так спокойно относитесь к тому, что людей воруют со всего мира, что их сгоняют сюда лишая привычного уклада? Как вы можете спокойно спать, зная, что крематории не останавливаются ни на секунду? Последний факт Тартем выдумал, но полагал, что недалеко ушел от истины. Сотня человек в месяц это 1200 в год. Что-то не видно, что сдешние помещения разрываются от перенаселения. Э, э, я и забыл, что ты новенький, вздохнул Нильс. Но ну, воруют наёмники людей, и что? Вот конкретно для тебя что изменилось? Как сидел целыми сутками в лаборатории, так и продолжаешь сидеть. Даже плюс есть: не нужно тратить по 2-3 часа на дорогу, а тебе заботятся, готовят еду, стирают, обслуживают, оставляя лишь любимое занятие. Сдашь экзамен, получишь свою кафедру, будешь учить некрепшие умы, передавать им знания, решать задачи равных, которым нет на целом свете. Разве это не то, о чём ты мечтал? Артём замешкался. То, о чём говорил руководитель, действительно звучало заманчиво, вот только здесь не было той малости, что делала человека по-настоящему свободным. Нет, не об этом. Раньше у меня был выбор, сейчас его забрали, ответил Артём, и на него накатила злоба. Пусть я им никогда бы не воспользовался, но знал, что выбор есть, здесь же его попросту не существует, только работа. Всё верно, подтвердил руководитель лаборатории. Это очищает мозги, позволяя сконцентрироваться на самом важном. Знаешь, физика избавит меня от этих эмоций. Хочешь обсудить своё незавидное положение возле столовой? Есть кабинет психолога. Сходи, выговорись, послушай дельный совет, но не смей переваливать свои комплексы на коллег. Каждый должен работать и приносить пользу. пользу. Кому? Тому козлу, что нас сюда заточил. С вашего счёта списано 2 кванта. Причина повторное неуважение к хозяину. Баланс 40 квантов. Хозяину, поправил Нильс. Человеку, сумевшему создать идеальные условия для учёного сообщества, самого передового на всей планете, так что тебе остаётся два пути: либо смириться и начать приносить пользу, либо прыгать в утилизатор. Третьего здесь не дано. Все эту тему закрыли и к ней больше не возвращаемся. Что у тебя за проблемы с изучением? Артему хотелось встряхнуть Нильса, чтобы вернуть его в реальность, но боевые дроны у потолка лишали такой возможности. Несколько раз Глубков, вздохнув, успокаивая нервы, кучаяв в очередной раз дал себе за рок сбежать из этого богом забытого места. Но для этого нужно подготовиться и начинать лучше прямо сейчас. Проблема не с изучением, а со сроками. У меня на балансе сорок квантов. Ещё квант я получу за знакомство с инструкцией, и того 41 этого хватит лишь на то, чтобы полтора месяца питаться в столовой. Изучить материал я должен за 90 дней. Значит, мне не хватит 50 квантов. Где я их достану? Э, вот ты о чём. Так учи быстрее. На лице Нильса появилась неприятная ухмылка. А если без сарказма, я жеу понятно, что система назначила минимально возможный срок на изучение. Артём готов был поклясться, что Нильс Бор над ним насмехается и что-то недоговаривает. Если без сарказма, нужно работать. И то, что ты оботался этим вопросом сейчас, а не через 40 дней, демонстрирует в тебе ответственного и дальновидного учёного. Не буду томить и нагонять интригу. Тебя брали в мою лабораторию с вполне конкретной целью изучить аргон. Если ты к 25 годам смок найти левитацию без наших наработок, наверняка чего-то удостоишься. Но пока ты не сдашь экзамен, заполучить свою кафедру не сможешь, и мяса под неё набрать не получится. Значит, придётся работать самостоятельно. Единственное место, где гарантированно можно заработать кванты наша подземка, место, где мы ищем энергон. Следующая экспедиция отправляется через 2 дня, и теперь ты в неё записан. Можешь готовиться, обязательно изучи всё, что у нас есть по добыче. Это поможет. Если у тебя нет ничего важного, покинь мой кабинет и займись наконец делами. Простаивать в нашем институте не принято. Артёму и самому не хотелось оставаться в обществе руководителя лаборатории. Выйдя в коридор, Кучаев нажал на кнопку "Дом", создавая путеводную линию. Настроение после разговора с Нильсом ушло так низко, что даже в столовую идти не хотелось. Жилые помещения располагались на 9-ом и 8-ом этажах здания, причём на дверях не было никаких указательных знаков или номеров. Линия довела Кучаева до одного из множества безъямнных проходов. Щёлкнул замок, панель ушла в сторону, позволяя хозяину помещения войти внутрь. Комната совершенно не походила на тюремную камеру, что часто показывали в дешёвых фильмах. Скорее, она смахивала на номер люкс какого-нибудь фешенебельного отеля. Отдельная ванная, две просторные комнаты, широкая двуспальная кровать, практичная и удобная мебель. Удобное рабочее пространство, два шкафа с одеждой и теми самыми белоснежными халатами, один из которых Артём сразу же примерил. Подошёл идеально, словно был сшит именно под него. Здесь имелась даже своя кофемашина с ароматно пахнущими зернами. Артём являлся большим фанатом хорошего кофе. В любой поездке, а их у физика случалось немало за последние несколько лет, он в обязательном порядке посещал несколько десятков кофеин в надежде найти тот самый кофе. Повезло куче его лишь несколько раз в Омстордами и, как это не странно, в одном из провинциальных городков России. Всю остальную бурду назвать кофе можно было лишь с огромной натяжкой. Рука сама потянулась к аппарату, но Артём усилием воли заставил себя отойти в сторону. Физик уже понял, что все действия внутри института выполняются через глазной протез. Если не практиковаться, то можно прослиться няндартальцем. Конечно, Артёму на это было наплевать. Но для того, чтобы сбежать, нужно стать невидимым, тем над кем насмехаются постоянно мелькает перед глазами. Ещё раз нажав на кнопку "Дом", Кучаев открыл достаточно большую панель настроек. Здесь в том числе оказалось возможно включать телевизор. Трансляция велась на прямую в протес, минуя ненужных посредников. Каналов имелось немного, но они были, что позволяло оставаться в курсе происходящего в мире. Стоило такое удовольствие один квант в месяц. И Арчём без вопросов согласовал списание. Без окна наружу жить не хотелось. Найдя кофемашину, Артём задал программу, и комнаты заполнил ошеломительный аромат свежего кофе. Кучаев отпил глоток и мерно несколько секунд замер, уступив место чувству неземного счастья. Приготовленный кофе был идеальным. Впервые за всё время после похищения мелькнула предательская мысль о том, что здесь не так и плохо. Помотав головой, отгоняя наваждение, Артём отложил опустевшую чашку и открыл учебники. Ему дали два дня, чтобы приготовиться к походу в неизвестность. Нельзя их терять. Физик одиннадцать тысяч восемьсот тридцать семь. Вам надлежит явиться в исследовательский центр. Сообщение сумело продраться даже в виртуальную среду, задвиг, раскрытую книгу. Артём недовольно вздохнул. Он только приблизился к пониманию принципов формирования энергетического купола и поражался, почему в большом мере никто не додумался до столь элегантного решения плавучего на поверхности. Если бы не таймер, привычно запустивший отсчёт в 300 секунд, Кучаев проигнорировал бы требование и продолжил чтение. Но лишаться головы не хотелось, поэтому пришлось подчиниться. Артём поднялся с кровати и потянулся. 2 дня он не покидал своей комнаты, сосредоточившись на поглощении информации. Еду доставляли прямо в номер, а обязательные физические процедуры Артём выполнял в соседней комнате. Там, кроме всего прочего, имелись и тренажеры. Оказалось, что ежедневно каждый учёный обязан потратить от тридцати до шестидесяти минут на совершенствование собственного тела. Причём всё контролировалась система, ставящие зелёные галочки напротив очередного упражнения. Как только начинаешь халтурить и работать в пол силы, виртуальный Цербер тут же бил по самому больному, по наличным. Артём снизил свой баланс до тридцати пяти квантов, прежде чем покорился и решил следовать инструкциям. Путевая линия привела Артёма к лифту. В нём находилось несколько человек, но стоило куче его войти внутрь, как ученые вспомнили о каких-то важных делах, люди старательно не смотрели на Артёма, словно тот числился в касте неприкасаемых. Это было довольно странно. Но ещё странным оказалось то, что лифт закрыл двери и начал мигать неприятным красным светом, повалил едкий дым. И Кучаеву пришлось задержать дыхание, когда начал оказываться, что воздуха в лёгких не хватит и придётся вдыхать дым, тот испарился. Свет пришёл в обычное состояние, и лифт двинул вниз. Вот только вместо планируемых нескольких секунд спуск занял почти минуту. В висках начало давить, глаза заслезились, от чего-то стало не хватать воздуха. К тому моменту, как двери лифта открылись, мужчина даже вспотел. Путеводная линия повела Кучаева мимо многочисленных складов и мастерских, Артём с трудом сдерживал изумление. Место, куда он попал, совсем не походило на здание. Это была огромная пещера вдоль и поперек напечтанная аппаратурой. И физик даже остановился, чтобы удостовериться, что не спит. Вооруженными людьми. Они стояли на вышках и наблюдали за происходящим. И сейчас Артём полностью осознал, что он узник самого настоящего концлагеря. Там на поверхности людей контролировала система. Здесь, глубоко под землёй, её власть заканчивалась и начиналась власть оружия. Таймер подходил к финальной отметке, так что пришлось ускориться. Кучаев побежал вперёд и прежде чем цифры закончили свой бег, успел вклиниться в большую группу учёных. "Итак, все в сборе", прозвучал незнакомый голос на универсальном языке науки, английском. Толпа стояла настолько плотно, что Артёму не удалось увидеть говорящего. Зато у физика появилась возможность изучить соседей. ими оказались его ровесники, молодые, испуганные, трясущиеся, шепчущие молитвы, сломленные, то самое мясо, о котором так часто говорили в лаборатории студенты и аспиранты со всего мира. Мы находимся на глубине трех километров, а для того, чтобы выполнить свою работу, вам предстоит спуститься еще на пол километра, продолжил вещать голос. Инвентарь выручат перед самым спуском. Дополнительного освещения вам не понадобится, там достаточно светло. Ваша задача продержаться внизу семь дней, чтобы вернуться раньше, вы должны принести камень. Без него даже не надейтесь выбраться оттуда раньше срока. Думаю, не нужно вам рассказывать о том, какой там уровень излучений и что с вами произойдет, если вы схалтурить и семь дней ничего не делать. У вас будет с собой запас еды и воды на неделю. Вопросы? Пространство загудело. Получив право говорить, похищенные дарования тут же им воспользовались. Каждый возмущался на своём родном языке, превратив общение в ферменный балаган. Молчать? Это был риторический вопрос, рявкнул голос, и все утихли. Молодняк пригнул голову, и наконец Артёму видел, кто ставил им задачу. Облачённый в военную форму безлимый человек стоял в окружении таких же как он военных, направивших на толпу оружие. Сколько кучаев ни всматривался, ставшее привычным информационное окно так и не появилось. Либо не хватало прав доступа, либо вояки находились вне системы. Оба варианта имели право на жизнь. Подходим по одному, получаем инвентарь и отправляемся на спуск. Химик двенадцать триста два. Шаг вперед. Приготовиться физику одиннадцать семь два пять. Все в строй. Один за другим ученые подходили к точке снабжения на практически не гнущихся ногах. Там им вручали рюкзак, кирку, моток веревки, после чего бедолаг отправляли к еще одной шахте лифта. Работала она в ручном режиме. Десяток человек крутили огромный ворот, что поднимал или опускал приделанную цепями платформу. На неё умещалось от силы 5 человек. Спуск в бездну занимал около 10 минут, ещё 10 минут на то, чтобы вернуть платформу обратно. Крутящие ворот работники периодически менялись, так что этот процесс не останавливался ни на секунду. Наконец подошла очередь и Артёма. Едва он получил экипировку, система приняла физика в ряды работников. Получено задание. Добыча. Описание: Найдите породу, отвечающую критериям наличия энергона, и доставьте ее в основную лабораторию. Время на выполнение семь суток. В случае провала задания на вас будет наложен штраф минус пять квантов. Награда за удачное выполнение задания плюс пять квантов за каждый килограмм породы. Тяжелый рюкзак довел на плечи. Дярка оттягивала руку и наровила пасть, из-за чего пришлось схватить её двумя руками. Платформа нещадно шаталась и скрипела. Несколько раз Артёму начинало казаться, что цепи оборвутся, и он вместе с партнёрами по несчастью рухнет вниз, но всё обошлось. 10 минут полной темноты закончились, и Кучаев очутился в пустом пространстве, наполненном странным синим светом, что шёл, казалось, отовсюду. По какой-то странной прихоти природы здесь образовалось огромное пространство, сформировавшее широкий метров в тридцать высотой пустотелый горизонт. На выход! – скомандовал военный принимающий гостей. Здесь внизу вояк оказался едва ли не больше, чем сверху. Они оборудовали целый блокпост, осчитинившийся оружием. Возникло стойкое ощущение, что здесь глубоко под землей вводятся страшные монстры, и задача бойцов не пускать их на поверхность. Платформа будет приходить сюда каждые шесть часов. Без камня никого не впустим. Проверять будем на месте. платформа дёрнулась и ушла наверх. Кто-то рухнул на колени и заорал от горя, кто-то начал биться в истерике, кто-то молча отвинул подальше от истерички, опасаясь за свою жизнь. Артём находился в числе последних. Он не знал, как правильно утешать или успокаивать в данной ситуации. Ему и самому было плохо. Если бы не 2 дня на подготовку к походу, Кучаев наверняка оказался бы в числе орущих от бессильной злобы, но сейчас, когда у него есть информация, Артём собирался выбраться из этой западни как можно раньше. Главное добыть камень и суметь его пронести к платформе. Ведь для того, чтобы получить ранний билет наверх, не обязательно искать камень самостоятельно, достаточно первым его принести военным. Те, кто охотился за чужими камнями, и были самыми настоящими монстрами подземного мира.